Глава 35. Пелмельская газета Новая газета имела сразу громадный успех. В обществе распространились слухи, будто ее поддерживает влиятельная политическая партия. В числе анонимных сотрудников называли громкие имена. Имелось ли для этих слухов фактическое основание – «Мы не считаем себя вправе категорически ответить на этот вопрос, но все-таки позволим себе маленькую нескромность, объяснив, что статья по иностранной политике, которую в публике, вообще говоря, приписывали благородному лорду, состоящему, как известно, в самых близких отношениях с Министерством иностранных дел, вышла на самом деле из-под пера капитана Шандона». Можно присовокупить даже, что она была написана в общей зале ресторана под вывеской «Медведя и жезла», что близ дворцовой террасы, где разыскал его мальчишка из типографии и где имел временное место пребывания его союзник на литературном поприще мистер Блюдьер. Подобным же образом целый ряд статей по финансовым вопросам приписывавшихся великому государственному деятелю, который заседал в палате общин, вышли на самом деле из-под пера верхнетемпского адвоката Джорджа Барингтона. Очень может быть, что между Пелмельской газетой и влиятельной партией, органом которой она вызвалась служить, и происходили какие-нибудь сделки. Перси Попджой отец которого, лорд Фальконет, состоял членом этой партии, зачастую взбирался по лестнице, которая вела в профессиональную квартиру Барингтона. В газете появлялись неоднократно заметки, имевшие вполне определенную политическую окраску и, несомненно, выходившие из весьма компетентного источника. Несколько поэм, слабых помыслей, но изобиловавших звучными трескучими фразами, появились в «Палмельской газете» за подписью «ПП». Вместе с тем газета расхваливала, как говорится, не на живот, а на смерть, новую повесть того же автора. Артур Пенденис не принимал ни малейшего участия в политическом отделе «Палмельской газеты», но весьма деятельно сотрудничал в литературном ее отделе. Редакция газеты, как уже упомянута, помещалась на Екатерининской улице в Странде. Он зачастую приходил туда с рукописями в кармане, испытывая неизреченное самодовольство и наслаждение. Такие чувства, впрочем, обыкновенно охватывают начинающего писателя – для которого еще новинка видеть себя в печати, особенно же, если он носится с иллюзиями, будто его произведения вызывают в публике известную сенсацию. Там, на Екатерининской улице, помощник редактора Джон Финукан составлял с помощью клейстера и ножниц хронику, находившуюся в его ведении. Орлиным взглядом пробегал он столбцы всех газет, имевший какое-либо отношение с великосветскими сферами, над которыми ему была предоставлена бесконтрольная власть. Ни один случай смерти или званый вечер в аристократических кружках не пропускался в палмейской газете. Финукан с изумительной ловкостью выуживал интереснейшие анекдоты и сообщения из совершенно неведомых простым смертным английских провинциальных, а также ирландских и шотландских газет. Джон Финнукан Эсквайр, закусывая принесенной из соседней кухмихстерской порции говядины, которую запивал стаканом портера, доставленного из ближайшего трактира, описывал пиршество вельможных богачей столь же наглядно и обстоятельно, как если бы сам в них участвовал. С чисто философской точки зрения, этот джентльмен представлял собой трогательное зрелище, когда в помятых разодранных брюках, без сюртука и в рубашке с грязными рукавами он подготовлял живые, картинные изображения самых блестящих великосветских празднеств, в значительной степени дополненные его собственным воображением. Резкий диссонанс – Между сферой деятельности Финну Кана, и собственной его внешностью и манерами забавлял недавно подружившегося с ним Пена. С тех пор, как почтенный ирландец покинул родную свою деревню, где занимал должно быть не особенно высокое положение, он редко бывал в каких-либо обществах за исключением тех, которые собираются в общих залах трактиров и ресторанов, тогда как, судя по заметкам в Палмельской газете, можно было бы прийти к заключению, что он изо дня в день обедал с послами иностранных держав и смотрит на столичную лондонскую жизнь, ну, хоть из венецианского окна в аристократическом клубе Уайта. Случалось, что он иногда делал при этом промахи, но от них страдал, исключительно только Белинофитской часовой, корреспондентом которого Джон состоял, а не Пелмельская газета, где ему не дозволялось особенно много сочинительствовать, лондонское начальство финукана почему-то держалось убеждение, будто он искуснее обращается с ножницами и клейстером, чем с пером. Пенн, очень тщательно обрабатывал библиографические свои очерки. Он обладал большой, хотя и беспорядочной начитанностью, приобретенной еще в ранние годы жизни, пылким воображением и оживленным чувством юмора, благодаря которому его статьи нравились и редакционному начальству, и публике. Таким образом, он действительно имел право осознавать, что добросовестно заслуживал гонорар, которые ему за них платили. Само собой, разумеется, что «Пелмельская газета» с величайшей аккуратностью получалась в Фероксе и с наслаждением прочитывалась обеими проживавшими там особами прекрасного пола. Ее получали также и в Клевринском замке, где, как нам известно, имелась барышня, большая охотница до чтения. Даже сам пожилой доктор Портман – которому вдова посылала газету, предварительно выучив наизусть помещенные в ней статьи своего сына, одобрительно отзывался о произведениях Пена. Он говорил, что у этого юнца виден ум, изящный вкус и воображение, и что мальчик пишет, хотя и не совсем так, как подобало бы ученому, но, во всяком случае, как джентльмен». «Можно представить себе, каковы были удивления и радость нашего приятеля майора Пен-Дениса, когда, войдя в один из клубов, членом которого он состоял, а именно в регентский клуб, где собирались Венгам, Лорд Фальконет и некоторые другие великосветские джентльмены и лондонские знаменитости, он нашел их однажды беседующими об одном из номеров «Пелмельской газеты», И об одной из статей, появившейся на ее столбцах, где жестоко осмеивалась книга, только что выпущенная в свет супругой выдающегося политического деятеля оппозиционной партии, графиня Муфборо, в описании своих путешествий по Испании и Италии, безразлично пользовалась то французским, то английским языками, которыми владела в одинаковой степени достопримечательно, Критик отметил забавным, по наружности добродушным, но в сущности очень ядовитым лукавством массу промахов, наделанных ее сиятельством в попытках выражаться на том и на другом из этих языков. Этим коварным критиком был никто иной, как наш Пен. Он с величайшим остроумием прыгал и плясал вокруг злополучной своей жертвы, указывая самой комической серьезностью и самой изысканной вежливостью ее ошибки и промахи. Во всей статье не было ни одного слова и выражения, которое не дышали бы рыцарской вежливостью, но вместе с тем со злополучной графиней. Сдирали, как говорится, живьем кожу и беспощадно выставляли ее в таком виде на посмешище». Эта библиографическая заметка приятно щекотала желчный темперамент Венгама и вызывала у него чувство злобного удовольствия. Дело в том, что графиня Муфборо в течение всего сезона ни разу не пригласила его на свои вечера. Лорд Фальконет тоже подсмеивался и хохотал от всего сердца, так как граф Муфборо и он сам были с ранней молодости ожесточенными соперниками везде и во всем. Эти джентльмены поздравили майора с блестящими успехами его племянника на литературном поприще. До тех пор майор Пенденис не обращал ни малейшего внимания на появлявшиеся в письмах из Ферокса намеки на постоянные серьезные литературные труды милейшего Артура, которые чего доброго подорвут еще здоровье бедного мальчика, и полагал, что ему лично в качестве майора и джентльмена уместнее всего делать вид, будто знать не знает о мистере Пенне и его литературных подвигах. Теперь, однако, обнаружилось, что Венгам, которого все считают оракулом, хвалит произведение этого юнца. Лорд Фальконет состоявший через своего сына Перси Поп Джоя в сношениях с литературными кружками, одобрительно отзывается о литературных талантах молодого Пена, Даже и сам вельможный лорд Штейн, которому майор указал на статью своего племянника, прочел ее с очевидным удовольствием смеялся от души, божился, что она написана превосходно и что графиня Муфборо должна чувствовать себя в положении кита, в которого ловко всадили Острогу. При таких обстоятельствах майор, как и следовало ожидать, принялся и сам как нельзя более восхищаться своим племянником, объявив «Клянусь Богом!» У этой молодой протобестии есть что-то такое, знаете, особенное. Я всегда говорил, что он даровитый мальчик и что из него рано или поздно будет прок. Престарелый джентльмен, руки которого дрожали от удовольствия, принялся описать Ферекс в добушке о всех похвалах, которые слышал Пену в высших сферах. Он послал также и молодой протобестии, то есть самому Пену записку, в которой осведомлялся, не зайдет ли Артур закусить со стариком дядей в гостиницу, причем сообщил, что имеет поручение пригласить своего племянника на обед в Гаундгоуз. Лорд Штейн старался заводить знакомство со всеми, кто мог его позабавить сумасбродством, остроумием, глупостью, странностями, жеманством, веселостью или же какими-либо иными качествами. Прочитав письмо, Пенш вернул его через стол Барингтону, и, надо полагать, почувствовал некоторое разочарование, убедившись, что оно не произвело особенного впечатления на молодого адвоката. Юные критики отличаются, как известно, необычайным мужеством Взобравшись на судейское кресло, они без малейшего колебания высказывают свое мнение о самых многосложных и глубокомысленных произведениях. Если бы в этот период деятельности Пена ему прислали для отзыва историю Макколея или же астрономию Гершеля, он бегло просмотрел бы эти многотомные труды серьезных ученых, а затем, выкуривая сигару, составил бы себе о них категорическое мнение и, по всем вероятиям, удостоил бы обоих авторов категорического своего одобрения, высказанного таким тоном, как если бы критик сознавал себя существом высшего порядка, склонным снисходительно покровительствовать хлопотливым трудам достопочтенных ученых. С помощью всеобщей биографии или британского музеума Фен мог и сам составить краткий обзор исторического периода, цитируя имена, года и факты, с такой художественной непринужденностью, которая до крайности удивляла родную его мать Ферокси, недоумевавшую, откуда именно взялся у ее сына такой громадный запас сведений. Необходимо заметить, впрочем, что и сам Артур испытывал совершенно такое же чувство недоумения, перечитывая свои статьи месяца через два или через три спустя, когда он успевал позабыть тему, на которую писал, и книги, служившие ему для справок. Артур Пенденис сознается, что в этот период своей жизни не затруднился бы составить себе в суточный срок мнение о трудах величайшего из ученых, или же написать библиографическую заметку о целой энциклопедии. Счастье еще, что у Пена был под боком Барингтон, который беспощадно его осмеивал и путем частых доз спасительного сарказма сдерживал в надлежащих рамках наглое самомнение юного критика. Что касается до Шандона, что ему нравилась беззаветная смелость и хлесткость молодого его помощника. Оживленные блестящие выходки Пена приходились редактору не в пример больше по вкусу, чем благородный, но сравнительно тяжелый металл, доставлявшийся ему Баррингтоном. Хотя Артур Пен и заслуживал порицание за дерзкое самомнение и некоторую скороспелость суждений, он был тем не менее в высшей степени честным литературным критиком а потому разумеется оказывался слишком чистосердечным и наивным для тех целей какими задавался мистер Бунгей, положительно злившийся на беспристрастие его рецензий однажды у пена завязался по этому поводу диспут с его непосредственным начальником капитаном позвольте спросить у вас от имени здравого смысла, Пен Денис. С какой-то стати вам вздумалось хвалить книжку, изданную Беконом? Сегодня утром Бунгой прибежал ко мне, положительно не помня себя от бешенства. Вы не поверите, до какой степени разгорячил его похвальный ваш отзыв об одной из книжек ненавистной ему издательской фирмы, что через улицу, объявил Шандон. Глаза Пена широко раскрылись от изумления. «Неужели вы хотите этим сказать, что мы не вправе хвалить ни одной из книжек, изданных Беконом? Уж не прикажете ли объявить их негодными даже и в том случае, когда они действительно хороши?» — осведомился он. «Позвольте вас спросить, юный мой друг». «Неужели вы предполагаете, что доброжелательный издатель печатает в своей газете библиографические заметки единственно лишь с целью выхвалять своего конкурента и приносить ему таким образом барыши?» — спросил Шандон. «Разумеется, он печатает их, чтобы приносить барыши себе самому, но во всяком случае и для того, чтобы высказывать правду матку». «Руат Коэлум». «Но все-таки надо говорить правду», — сентенциозно заметил Пен. «В таком случае, что же скажете вы о моей программе издания Палмельской газеты?» с саркастической усмешкой спросил Шандон. «Надеюсь, вы не считаете содержащиеся в ней заявления математически справедливыми и точными». «Позвольте заметить, что это совершенно иной вопрос, обсуждение которого навряд ли может вас в данную минуту особенно интересовать. Смею уверить, однако, что эта программа вызвала в глубине моей совести некоторые сомнения, побудившие меня переговорить о ней с общим нашим приятелем Баррингтоном. Мы пришли с ним на ее счет к следующему соглашению» добавил со смехом пен программа ваша имела характер художественно составленного объявления в котором отводится всегда известный простор по этическому вымыслу великан изображается ведь на вывеске балагана более чем в действительную величину а потому не стоит обращать внимание на легкие отступления от истины Ввиду таких соображений мы решили что можем выполнять свою роль в балаганном представлении, не покрывая себя стыдом и не подвергаясь угрызениям совести. Мы, сударь-музыканты, и разыгрываем свою партию по нотам. Что касается до вас, то вы дирижируете представлением. «И веду передовой отдел», — подтвердил Шандон. «Все-таки я сердечно рад, что совесть позволила вам играть у нас в оркестре». «Все это прекрасно», — заметил Пен, горячо принимавший к сердцу достоинство литературного критика. «Но позвольте, однако, вам заметить, что мы в Англии держимся все какой-нибудь партии и что я намерен отстаивать свои убеждения с упорством истинного британца». Я согласен относиться с каким угодно ангельским добродушием к нашим сторонникам. Я понимаю все безумие заводить ссору в собственном доме. Вместе с тем я готов разносить врагов с какой вам угодно беспощадностью, но не иначе, капитан, как в честном бою. Думаю, что можно иной раз не высказывать всей правды» но никогда не следует марать себя ложью. Клянусь Юпитером, что я стал бы скорее голодать и совершенно отказался бы от мысли о литературном заработке». Мистер Пенденис жил заработком своего пера приблизительно уже шесть недель и говорил об этом грязном оружии с величайшим энтузиазмом и уважением. «Чем нанести моему противнику изменический нечестный удар», или же отозваться об его произведении хуже, чем они заслуживают того в действительности. «Ну что же, мы примем ваши чувства во внимание, господин Пенденис, и если нам понадобится громить Бекона, поручим эту работу иному молоту», возразил самым добродушным тоном Шандон, думая при этом, надо полагать, «пройдет еще несколько лет». И у этого молодого джентльмена не будет больше и помина о такой щепетильности. Сам Шандон был уже ветераном среди газетных кондотьеров. Он сражался, не щадя своей и чужой жизни, под столькими уже знаменами и в продолжении стольких уже лет, что утратил даже воспоминания об угрызениях совести. Помилуй Бог! «Какая у вас нежная совесть, мистер Пенденис», — сказал он. «Такую роскошь дозволяют себе, впрочем, все новички. Я и сам когда-то не отказывал себе в ней, на этот нежный пушок скоро изнашивается в житейской сутолоке, а я не расположен заменять его искусственными притираниями, подобно набожному нашему другу Венгому», или же образцу всех добродетелей — ваггу. «Я лично не берусь судить, капитан, что лучше в данном случае лицемерие или цинизм». «Первое, во всяком случае, выгоднее», — возразил капитан, кусая ногти. венгом глупее всякой квакающей лягушки, а между тем он приехал к Бунгею на обед в собственном экипаже». «Чего доброго, пройдет много времени, прежде чем госпожа Бандон будет иметь возможность обзавестись своей каретой. Смилуйся, Боже, над этой бедняжкой!» После этого небольшого диспута Пен, простившись своим редакционным вождем, вывел из того, что рассказывал ему капитан, свое собственное нравоучение. Возвращаясь домой, он говорил самому себе Взгляни на этого человека, одаренного гением, остроумием, глубокими познаниями и несметным множеством блестящих талантов. Посмотри, как он погубил их, поступаясь своей честностью и забывая об уважении, которое должен был питать к самому себе. Смотри же, Опен, за собой в оба. Ты ведь, любезнейший, ужасно самоуверен, и заражен в высокой степени самомнением. Неужели ты продашь когда-нибудь свою совесть за бутылку вина или что-нибудь подобное? Нет. Если сподобит нас Бог, мы, что бы с нами ни случилось, останемся все-таки честными, уста наши будут отверзаться не иначе, как для того, чтобы говорить правду». Судьба готовила, впрочем, мистеру Пену легонькую кару или, по меньшей мере, испытание. Баррингтон, разразившись громким хохотом, прочел в следующем же номере «Палмайской газеты» статью, показавшуюся вовсе незабавной Артуру Пенденису, который сам писал в это время рецензию, предназначавшуюся для будущего номера упомянутой газеты». В статье, так сильно забавлявшей Баррингтона, анонимный критик жесточайшим образом громил и разносил весенний ежегодник. Ввиду отказа мистера Пендениса написать рецензию на этот альманах, Шандон передал его своему приятелю Блюдиеру с просьбой отделать на все корки это беконовское издание. Блюдиер молодецкий исполнил данное ему поручение — Этот джентльмен, принадлежавший категории писателей, которая, надеюсь, совершенно отсутствует в современной печати, обладал, несомненно, крупным талантом и приобрел в себе профессиональную известность беспощадной едкостью юмора и готовностью безотлагательно загрызть кого угодно. Он измял и растоптал бедные весенние цветочки, с хладнокровием быка, которому удалось забрести в цветник. Разнеся бэконовский альманах в пух и прах, издав библиографическую свою заметку в типографию, он продал экземпляр альманаха букинисту и купил на вырученные деньги полуштов водки.